Глава шестая Возле дома я стоял, качаясь. Я изображал подпитого мажорчика, который живет по принципу «Утром выпил, весь день свободен». Одет я был в странный наряд. Темно-синие штаны узкие сверху, но широкие внизу. Светлая рубаха с черными и серыми горошинами. У рубахи были огромные треугольные лацканы, считай, до самой груди. Но главное — Рукава заканчивались петлями для пальцев. Рубаха эта отлично скрывала и метку, и браслет-оруженосец. Странный наряд, но, сука, дорогой и модный. Из свежей коллекции графа Зайцева. «Дяденька, вам плохо?» — заискивающий спросил чумазый молец оборванец в грязной желтой футболке. Он смотрел на меня снизу вверх такими искренними глазами... Неудивительно, что добрая девочка Кристина повелась на эту блестящую игру профессионального поберушки. «Мне хорошо, парень», — ответил я, выдохнув в его сторону невидимое облако пивного перегара. Я выпил всего одну бутылку, но Виталя подсказал, какое дешманское пойло лучше брать, чтобы от него в округе цветы вяли. «Выпейте несколько литров нормального пива, пахнуть будет так же, как с одной бутылки этой девятой охоты. Уверял меня мой верный слуга. В общем, то, что нужно. Парнишка непроизвольно поморщился. Дяденька, дяденька, а вы аристократ, да? Поинтересовался молец. А я хмуро покосился на него. Вертел я эту аристократию, парень. Даже простые люди, как мы с тобой, могут добиться высот. Эх, знал бы ты, как эти глупые аристократки бывают щедрыми, Тр***шь а они тебя платят. Ой, прости, малец. Прям тебе еще такое, знать. Мне уже одиннадцать. Я знаю, что такое. Тише, тише, перебил я. Знаток, ядрить тебя много. Точно ты какой-то знаток. Ух, отличное у меня настроение. Я пошатнулся и, схватившись рукой за столб, продолжил. После этой бронессы, фу, хочешь пожрать, куплю. Тут вроде неплохую шарму готовят. Запах стоит отличный. Точно не из кошек, говорю тебе? — Из кошек, — буркнул он в сторону. — А? — я сделал вид, что не услышал. — Не хочешь, что ли? — Хочу, и с сестричкой поделюсь. Она у меня болеет. Поджав губы, он выдавил из себя слезинку. — А что делиться-то? Спросил я и громко рыгнул для образности. «Давай, сестренки, возьмем. Бабок море. Аристократки тупый парень. Но щедрый и похотливый Опс, прости, прости. Так что у тебя с сестричкой?» Ну, а дальше все происходило ровно так же, как и в рассказе Кристины. «Мол, скажите сестренке, что она поправится. Вы выглядите как человек, которому она точно поверит» такой выдающийся простолюдин. Ага, как же, от которого за версту несет перегаром. Но я играю роль пьяного, зазнавшегося юнца, а значит, не должен заподозрить неладное. Все это происходило недалеко от того места, где у Кристины украли сумку. Повезло, что сумели быстро найти этих оборванцев. Кристи дала довольно подробное описание троих из них. Поисками занимался Виталий и четверо балбесов на Вишневой ладе. Они таки позвонили моему слуге на следующий день после нашего знакомства. Перспектива официального трудоустройства их очень заинтересовала, а перспектива подписать со мной договор служения еще больше. Ведь только слуги одного из тех, кто зачистил аномалию, могут быть сборщиками трофеев в этой аномалии, не считая, конечно, команды из корпуса стражей. Как раз из-за этого закона торговцы вроде Тимура не предлагают подобные услуги. Короче, у команды с Вишневой Лады сейчас своего рода испытательный срок. Пока я их просто нанял, договор служения подпишем позже, если хорошо себя проявят. Интуиция подсказывает мне, что я уже достаточно их впечатлил, и предавать меня за бутылку водки они не станут. В общем, посмотрим, что будет. В любом случае сборщики мне нужны. Работа эта опасная для здоровья. Но верным мне людям помереть от болезней я не дам. Пока я размышлял об этом, мы с пареньком дошли до шаурмичной. Я взял ему две штуки и большую коробку сока, а себе бутылку пива. Разумеется, когда расплачивался, вовсю светил наличкой. Не заметить ее было невозможно. Затем со всем этим добром мы пошли в проулок. И я, конечно же, покачивался, прикладываясь к бутылке. А паренек меня учтиво поддерживал. Пройдя через пару домов, мы вышли к каким-то гаражам. «Ты бы это, сестренку бы в свет вывел», — проговорил я. «А тут что она у тебя в глуши такой? Тут опасно, наверное». «Да нет, дяденька, все вокруг добры к нам», — улыбаясь, проговорил он. Девочка лежала на грязной картонке, сама в какой-то серой рванине, которая, вероятно, когда-то давно была детским платицем. Ее черные волосы были спутаны, щеки впалы, а глаза равнодушные. В отличие от брата, если парнишка в желтой футболке, в самом деле ее брат, она не играла свою роль. Ей в самом деле было пофиг. Она лишь делала то, что ей говорили. — Зачем ты привел этого дяденьку Филипп? — спросила она устало. — Зачем дергаешь добрых людей? — Этот человек купил нам покушать, Зоя. Возьми, не откажи. Я искоса бросил взгляд на паренька. «Хм, а вот он в самом деле искренне предлагает девочке перекусить, в самом деле заботится о ней». «Дяденька», — толкнул он меня в бок, «как думаете, Зоя выздоровеет?» «А, ну да, мой выход». Я внимательно посмотрел на девчушку. «Такая мелкая, ибо в школу ходить класс в первый или второй, а не людей на деньги разводить». «Выздоровеет, если поверит в себя», — произнес я и покачнулся для образности. «Юная леди, жизнь можно изменить в любой момент, как к лучшему, так и к худшему». Хм, скривилась она впервые за это время, выразив хоть какую-то эмоцию, затем равнодушно добавила. «Богатеем легко говорить». Девочка опустила глаза и равнодушно откусила кусок шаурмы. «Я же делал вид, что не замечаю, как меня окружают чумазые гаврики». «Легко сидеть на жопе, ничего не делать и обвинять мир в несправедливости», — проговорил я и приложился губами к горлышку бутылки. И видел, как девочка вновь раздраженно скривилась, видел, как на миг на ее лице появилась торжествующая улыбка. А затем мне по затылку прилетела доской. Да так мощно, что доска сломалась, а я рухнул на колени. Я захрипел и начал заваливаться на бок, продолжая отыгрывать роль. Эх, смотрел бы на меня сейчас мой друг Лютик Вертихвост, большой любитель театральных постановок, рукополискал бы, как одержимый. Ведь мой покров был давно активирован, и удары обычных детишек обычными досками никакого вреда мне причинить не могут. «Что вы делаете?» Я потянулся рукой к ближайшему гаврику. С меня сорвали сумку и... Пацан лет пятнадцати замахнулся ногой, чтобы ударить по животу. Я уменьшил напитку покровы энергией, иначе пацан сломал бы об меня ногу. «Мерзкий богатей!» — Рявкнул он, глядя на меня сверху вниз. «Филипп сказал, тебе платили аристократки. Интересно, будут ли платить теперь?» Криво ухмыляясь, он поднял мою пустую бутылку и с силой ударил по моей голове. Бутылка разлетелась в дребезги. Я тут же сделал вид, что вырубился, упав на ту сторону, куда пришелся удар. «Зачем ты так, Влад? А если он умрет?» — выпалил заманивший меня мальчонка. «Такие твари так просто не умирают. Уходим отсюда быстрее!» И они рванули кто куда. Этот самый Влад прихватил мою сумку. «Вперед!» — мысленно скомандовал я зверюге. «Опять не самое сложное!» — ворчливо отозвалась она, вылетая из моего сосредоточения. Вокруг никого не осталось. Поднявшись, я тут же растворился в мире а затем быстро снял модную рубашку из штаны, надел обычную черную рубаху и черные брюки, которые хранил в пространственном кармане. Я поспешил за своей невидимой летучей лисицей. Увы, она не может находиться далеко от меня, так что использовать ее для самостоятельной разведки невозможно. Быстро нагнав лисицу, я попросил ее вернуться и продолжил преследование самостоятельно. С моей сумкой убегал Влад, долговязый веснушчатый подросток. Возле мусорного контейнера он обчистил сумку и избавился от нее. Как и в случае с сумкой Кристины, не выбросил, а поставил рядом. Паренек постоянно оглядывался, петлял по дворам, все боялся, что за ним будет хвост. Но хвост он не увидел, так что в конечном счете он прошел через какую-то стихийную свалку на территорию заброшенного не то завода, не то складского комплекса. «О, пятнистый, ну как вы, сегодня с добычей?» Поприветствовал подростка щуплый дрищ, лет тридцати на вид. Вместе с каким-то бугоем он вышел покурить из огромного ангара. «Ага», — буркнул пятнистый, он же Влад. «Рая не приходила?» «Да здесь она», — хмыкнул дрищ. «Похоже, опять облажалась. Ха-ха. Опять ежо погореть будет». «Эй», — возмутился Влад, попытавшись схватить дрища за грудки. Но тут же получил в рожу от громилы и рухнул на задницу. «Место свое не забывай, мелочь!» — рыкнул на него Громила. «А зубы по земле собирать будешь!» «Простите!» — процедил Влад. Дрищ хмыкнул и врезал ему с ноги по лицу. Голова парня отлетела, как футбольный мяч. Иди, малыш!» — хохотнул Дрищ, обращаясь к Громиле. «Господин просил расфасовать товар. Кстати, он посмотрел на Влада сверху вниз. Твоя сестричка сейчас очереди ждет!» «Поспешишь, может, вместе докладываться будете». Влад изумленно хлопнул ресничками, смахнув кровь с разбитой губы и быстро вскочил на ноги. Зажимая карман своей кофты, в котором он нес отобранные у меня деньги, парень побежал вглубь ангара, обогнав дреща и громилу. Глядя ему вслед, двое старших противно заржали. Я не отставал от парнишки ни на шаг, при этом успевал глазеть по сторонам. Ангар был огромен. Явно использовался как жилое помещение. Часть его занимали старые потрепанные диваны, расставленные перед телевизором. Здесь также стояло несколько холодильников, древних и гудящих, кровати и столы. Я видел детишек разных возрастов, лет от шести до шестнадцати. Некоторые под надзором взрослых бандюганов фасовали какую-то траву, другие готовили еду, кто-то, ползая на голых коленках, натирал пол мрачноватое местечко. «Раиса, с тобой все в порядке», Влад подбежал к девушке, которая была на вид чуть старше него самого. Худенькая, но в отличие от большинства местных детишек, чистая. Я бы даже сказал, ухоженная. Она была одета в легкое васильковое платье, открывающее плечи и вид на скромное декольте. Девушка стояла возле красивой массивной двери, которая заметно выделялась на фоне общей разрухи и старья. Рядом с дверью на стене висели круглые часы. «Привет, братишка!» — вымученно улыбнулась девушка. «Да вот, опять не получилось. Еще одна пара родственников, как тот Филипп с Зоей. Что это вообще за место такое? Приют малолетних разбойников? Да что-то не похоже, что детишки и подростки тут находятся по доброй воле». Я скрипнул зубами. «Если бы я просто был невидим, Влад с Раисой могли бы и услышать меня. Но раствориться в мире — умение куда более сложное, чем обычная невидимость. Оно так-то даже запахи блокирует. Чем тут заставляет заниматься эту молшню, Разводить добрячков вроде Кристины и пьяного меня? Ну, это понятно. Хотя с Кристиной это дело у меня до сих пор вызывает ряд вопросов. Вроде бы в ее случае была вся та же случайная встреча с оборванцем Филиппом. Вот только микрорайон, где ее подцепили, был более богатым. С одной стороны, это ничего не меняет. С другой же, по словам Виталия и моих новых помощников, шпану. А уж тем более попрошаек часто гоняют из подобных районов. В общем, насчет случайности кражи двух миллионов у Кристины есть у меня жирное сомнение. Можно их списать на интуицию, можно и на опыт. В прошлой жизни на улице мне жить доводилось, как и сталкиваться с разными противозаконными гильдиями. И что же получается? Народ, который живет в этом ангаре, во-первых, отжимает деньги у случайных прохожих богатеев, действуя по налаженной схеме. Во-вторых, отжимает деньги у конкретных целей, действуя по той же схеме. В-третьих, я бросил взгляд на столы, где фасовали траву. В-третьих, наркотики. Плюс явно есть что-то еще. Но главное место. Существуют ограничения на количество земли, которой может владеть простолюдин. «Этот ангар стоит на большом огороженном участке. Плюс есть и другие постройки. Эта земля либо государственная, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, либо принадлежит какому-то аристократу или роду». Мои размышления прервал скрип открывающейся двери. Из помещения с красивой дверью вышел какой-то холеный мужик с черными усами и хмурый высокий юноша в дорогой красивой толстовке. «Господин велел подождать пятнадцать минут». «Засекайте, потом он воспримет, холодно сказал мужик, обращаясь к Владу и Раисе. «Слушаемся, ваше благородие», — согнулись в поклоне брата сестра. и сестра. Если девушка делала это спокойно, то на лице Влада мелькнуло недовольство. Глянув на наручные часы, я засек время и прошествовал за мужиком и парнем. У обоих были метки, а еще они были похожи своими прямоугольными лицами и густыми бровями. Аристократы. Отец и сын. Они вышли с другой стороны ангара и направились к черному внедорожнику. На номерах автомобиля рядом с буквами и цифрами вместо герба Российской империи был герб какого-то рода. Хм, вроде я уже видел этот герб. А машина, если приглядеться, не очень-то новая. Я быстро осмотрелся. В этой части базы имелось несколько стопок бруса, какие-то мешки со строительными смесями, бутовка. Все выглядело так, будто этот реквизит должен намекать случайным зрителям, что на базе идет ремонт. Квадратный мужик закурил, опершись спиной о крыло внедорожника. «Говори, Глеб!» — велел он, глядя на свою более молодую и узкую копию. «А чего тут говорить?» — буркнул парень. «Почему опять рожу корчишь, а? Что тебе опять не нравится?» Парень сжал зубы, оглядевшись по сторонам, подошел ближе к отцу. Я же приблизился к ним обоим, чтобы лучше слышать. «Мне не нравится то, чем мы занимаемся, папа. Мы потомственные дворяне. Так какого лешего мы ведем себя, как какие-то жалкие бандиты, и с каждым месяцем все сильнее погрязаем в этом дерьме?» Отец сверкнул глазами и резко поднял руку, чтобы влепить сыну пощечину. Но в последний момент ладонь изменила направление и легла на плечо парня. «У нашего рода сложные времена сын». — проговорил старший медленно. — Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Парень тяжело вздохнул и покачал головой. — Вечно ты так, пап. Мы в глубокой заднице из-за наших господ. — Сын, еще слово, и я тебе ударю, — прорычал старший. — Не смей наговаривать на графов. Наши предки верой и правдой служили им многие годы, и мы послужим. Наши предки служили воинам, а не бандитам и садистам. Зазвенела пощечина. Парень яростно сверкнул глазами и процедил. «Наши предки в гробах переворачиваются от того бесчестия, что мы творим!» а «Вот это все дерьмо!» — резким кивком он указал на ангар. да нам право разорвать вассальный договор без урона чести!» «Бросить своего господина в трудное для него время — вот истинное бесчестие!» Выдохнув облако сигаретного дыма, нарочито спокойно произнес отец. Однако его ладонь сжалась в побелевший кулак. «По-твоему, отрезать пальцы чужим должникам — это и есть трудные времена?» — тихо спросил парень. «Глеб, еще одно недоброе слово в адрес графского рода, и я изобью тебя так, что матери не узнает. Прошу тебя, сынок, не выводи меня из себя». «Ухожу». Глеб поднял обе руки, признавая поражение. «Буду в машине, ждать, пока наш господин доработается». Он громко хлопнул дверью автомобиля. Его отец, полыхнув энергией, врезал кулаком по бетонному блоку, на котором стоял мусорный бак. От блока не осталось и следа. Я же, переваривая все услышанное, поспешил обратно. Пятнадцать минут почти прошло. Брат с сестрой до сих пор мялись под дверями. Оба были гораздо бледнее, чем я их запомнил. Тут что-то произошло, пока я уходил. Влад, постукивая зубами, то и дело поглядывал на часы, висевшие рядом с дверью. «Пора, проговорил он, взяв сестру за руку и открыв дверь. Я шмыгнул следом за ними. По мне тут же ударила рассеянная волна жажды крови. Если бы я не ждал какой-нибудь подобной подставы, мог и потерять контроль над своей невидимостью. В «Ваше сиятельство», — проблеяли Влад с Раисой, склонившись в поклоне под девяносто градусов. Когда эмоции людей настолько сильны, что аж зашкаливают, Они отражаются в их энергетическом поле. Я явственно чувствовал ужас детишек. А еще ужас того мужика, который сидел на столе с окровавленным мешком на голове. Ему недоставало четырех пальцев на правой руке. Обрубки кровоточили. А сами пальцы лежали на столе перед хозяином кабинета и этой базы. Тучный мужик с лысиной усами сейчас сидел в удобном кресле и, глядя на вновь прибывших, курил сигару. Он хотел убивать и резать всех без разбору, точно сбежавший из аномалии монстр. Я же был не прочь дать воле чувствам и убить его, не сходя с места. Я сразу узнал этого человека, видел фотографии в интернете. То был граф Измайлов, отец одного из курсантов полевого лагеря корпуса стражей, того мерзавца, который был среди тех, кто учил жизни змея, дружка на непокойных майора Праксина и княжича Щербатова. «Измайловы тоже входят во фракцию моего младшего братца, девятого царевича Дмитрия. Являются видными представителями фракции в Новосибирске». «Подойдите сюда, мельзга, властным тоном приказал тучный граф и противно осклабился. «Не бойтесь. Расскажите о своих сегодняшних успехах, а господин подумает, наградить вас или наказать». Новая волна жажды крови ударила по моим рецепторам. Сука, бесит. Не люблю тех, кто меня бесит. Интересно, если вдруг Измайловы всем родом случайно перестанут существовать. Димасик припрется в новосип лично. Выйдет поиграть с братиком Максимом.